От адской боли Витя прижался к стене. — А ты, — сказал Рог, — я врушил второй удар на Сашу. Кто из вас затеял это? Кто первый предложил меня замочить? Ну? Один из бугров крикнул пацанам. — Отойди от стены быстро! Бугор хотел потешиться палкой. — Подожди, — сказал Рог бугру, и Бугор отступил, давая Рогу простор для размаха. Рог сделал по несколько ударов спрашивая парней, кто из них является организатором. И ребята молчали. Тогда Рок, распсиховавшись, начал их бить по туловищу, не останавливаясь. Парни оба признали, что являются организаторами. — Не может быть! — вскричал Рок, чтобы оба задумали в раз. — Первый! Кто первый из вас это предложил? Парни наперебой говорили «я», и Рок, ударив несколько раз по богонелькам, отошел в сторону, он уступал место буграм. Не будем, не будем, больше никогда не будем, говорили ребята, изворачиваясь от ударов, которые обрушивали на них бугры. Стойте, сказал Ирок, покурив. Хотите, чтобы вас не били? Хотим, в один голос ответили парни. Знаете, сколько в толчке дырок? Ирок палкой показал на отверстие, в которое оправлялись. Нет, ответили ребята. Быстро, за ласти в дыры. «Пройдите под толчком и сосчитайте, сколько дыр всего!» Парни стояли, не решаясь лезть. Рок занес над головой палку. «Или будем продолжать?» «Нам не залезть в дырку», — сказал Витя. «Залезете, и не такие залазили», — ответил Рок. Парни смотрели на отверстие и не двигались с места. «Считают до пяти. Раз... два...» Пацаны вступили к отверстиям, рок перестал считать. Оба были щуплы и просунув ноги в отверстие, а руками держась за мочой пропитанные доски, без особого труда проскользнули вниз. Здесь, внизу, по колено было изпражнений, и резкий запах человеческих нечистот ударил парням в нос, ну Но что за запах? Избитые, павшие духом, Они не обратили на это внимания и с трудом, вытаскивая из нечистот ноги, стали продвигаться по направлению к выходу, считая при этом отверстие. Толчок был глубокий, его чистили несколько раз в год, и парни двигались чуть согнувшись. Впереди шел Витя, перед ним была темнота, лишь косы и лучи света проникали в отверстие. Пять, шесть считал он отверстие, очень медленно двигаясь вперед. И яма металльчика была вырыта с уклоном в одну сторону, чтобы его легче было чистить, и потому правая нога парни утопала в нечистотах глубже, чем левая. Резкий запах испражнений больше действовал на глаза, чем на обоняние, и потому глаза слезились. Если бы сейчас рок спросил их, согласны ли они жить в нечистотах до совершеннолетия, и вас никто пальцем не тронет, ребята, «Наверное, согласились бы». Парни понимали, что отверстия они сосчитают, но истязания не прекратятся, их еще будут бить. А сейчас, ступая по испражнениям, они получили передышку. Как здорово, что их сейчас никто не бьет. После толчка жить им станет еще хуже. Они заминируются, и ребята не будут с ними общаться. Хоть вешайся. Чуть что любая мореха на них может кышкнуть, а захочет ударить. А жить им. Жить им в колонии. Почти что два года. Семнадцать. Восемнадцать, считал Витя, стараясь не сбиться со счета. Уж лучше бы мне вообще отсюда не вылазить, а захлебнуться здесь девятнадцать. Двадцать. Двадцать один. Все. Отверстия кончились. Витя и Саша еле вылезли. Бугры и Рок стояли у выхода и курили. Толчок был наполнен запахом испражнений. Для парней была принесена их школьная роба, она висела на раме без стёкол, наполовину свешиваясь на улицу. Бугры и Рок оглядели ребят. Изпражнения с их ног сваливались на пол. Рок, сделав несколько быстрых шагов, остановился возле парней, ткнув палкой в ногу Вити. И спачкав конец в испражнениях, он приблизил её к виденному лицу. "Яж злосквой зубы сказал он. Витя смотрел наконец в палки на нечистоты и молчал. "Жри, падла", повторил Рок. Витя опустил глаза, сейчас ему хотелось умереть. Мир ему остылил. Лучше бы он захлебнулся в испражнениях, глотай, сука, а не то всё начнётся по-новой". Подошёл Бугор и размахнулся палкой.